Глава шестая. Спустя полчаса, когда мы кое-как очистились, утолили жажду, сгрызли все бутерброды и расстелились возле той части стены, которую не забрызгало вонючей слизью, в подземелье воцарилась вдумчивая тишина. На нас больше никто не нападал, не скребся по углам, не пугало трубным урчанием, так что, если бы не замершая поодаль дохлая тварьюга, которая больше Не определялось прозрением, можно было бы подумать, что мы и впрямь на отдыхе. Едилею правда сильно портила драная, покрытая ополасцерующими пятнами одежда и красующаяся у Ника на ноге повязка. Но как выяснилось, пиявка все-таки успела поранить нашего мага, поэтому вскоре после того, как схлынула горячка боя, ему потребовалась помощь. А еще мы узнали, что жирная тварь к тому же была ядовитой. Так как кожа на ноге Ника в том месте, где ее распороли острые когти, а затем пополослись, сперва покраснела, а потом и опухла, примитивные исцеляющие заглядания, которыми я владела, почти не помогли. Поэтому пришлось потратить на парня одну из припасенных зелий, и то оно лишь на время приглушило боль, не сумев до конца снять скверное ощущение от раны. мелочи жизни, ободряющих мыгнул мак, когда я предупредила, что боль скоро вернётся. Главное, что нога действует, а остальное я переживу. Лан как счастью отделалась лёгким испугом. Ну а я, можно сказать, не пострадала вовсе, если не учитывать поселившееся в душе скверное предчувствие и мерзкий холодок от ощущения, что нам сегодня крупно просто невероятно и совершенно необъяснимо повезло. Впрочем, думать о плохом не хотелось, поэтому я не стала нагнетать обстановку и рассказывать о своих видениях. А когда обнаружила, что даже спустя полчаса прозрение всё ещё не угасло, немного приободрилась. Что ты делаешь? полюбопытствовал Ник, когда я принялась быстро расплетать косу. Так магический резерв восстанавливается быстрее, чем больше площадь поглощения. Не помнишь, что ли, теорию? Помню, но тут свободные магии не так уж много разбросано, и то по большей части она моя. Да к нам любая подходит? Улыбнулась я. Разве что чужая хуже усваивается. Разве твой прежний колдун не говорил? Ник, а задаченно нахмурился. Что, прямо совсем любая? Неужели ты думаешь, я просто так сказала, что в плане магического дара мы с вами похожи? Заклинания, да, создаем по-разному. Но суть-то у маги одна. Но я всегда считал, хотя неважно, оборвал себя маг. Ты же отличница, так что верю. И если есть хоть один шанс, что твоё прозрение не погаснет, готов даже специально здесь помогичить. А если ты скажешь, что вот прямо сейчас сможешь воссоздать щиты? Щиты не смогу, с сожалением призналась я, тряхнув удручающе пыльной и зрядно спутанной гривой. На них треть резерва сразу уходит. Он, конечно, потом восстанавливается, но так медленно, что лучше не рисковать. А у меня сейчас даже столько магии нет. Так что или щит, или прозрение. Прозрение, в колебании выбрал командир. Защиту я и сам могу поставить, а вот без твоих глаз нам придётся туго. В прошлый раз мы только благодаря им и выбрались. Непременно надо добавить, сидящая с другой стороны от меня Ланка. И томагом мне в последние полчаса пришлось тащить на себе. Ник усмехнулся. Надеюсь, меня тебе тащить никуда не понадобится. Я тоже надеюсь, серьёзно ответила ведьмачка. А то привыкнешь кататься на девичьих плечах. И вот тогда я в тебе точно разочаруюсь. Можно подумать, ты до этого успела очароваться. Не удержался от смешка Мак. Ещё не хватало, скинула нос Ланка. Ник в ответ с готовностью оскалился. Видя мычка, ожидаема угрознулась. Ну а пока эти двое припирались, я прикрыла глаза и принялась неспешно расчёсывать волосы, перебирая спутавшиеся пряди и радуясь, как девчонка, когда под пальцами раздавалось лёгкое потрескивание. Это означало, что магия и впрям впитывалась в меня прямо из воздуха, а значит, резерв постепенно пополнялся. Эх, мне бы сюда парочку накопительных амулетов или любой другой, пусть самый завалящий артефакт. Но увы, создатели замка заранее позаботились, чтобы испытуемые не смогли схитрить, поэтому оставалось только ждать и подсчитывать время до окончания привала. Наконец Ник решил, что хорошего по маленьку, и с командовал группе подъем. К тому времени Ланко уже успокоилась и перестала язвить по любому поводу. Пострадавший от пиявки парень не успел отдохнуть, а мои резервы немного восстановились, так что еще полчаса прозрения я, когда заново заплела косу, могла гарантировать. Тогда же я впервые увидела, какую защиту способен наложить на группу опытный боевой маг. Надо сказать, принцип его работы со стихиями в корне отличался от той магии, которой пользовалась я, поэтому, когда вокруг резко похолодало, А над нашими головами без предупреждения вырос настоящий ледяной, хоть и почти прозрачный купол. Я удивленно крякнула. Вот это да! Чтобы оперировать льдом на таком уровне, Ник и впрямь должен был много времени уделять практическим навыкам. У меня для этого было достаточно времени, ответил Мак на мой невысказанный вопрос. Держитесь ближе друг к другу и смотрите под ноги. Иногда на полу может появляться налеть. Угу. В отличие от меня, Ник не боялся, что его магия иссякнет. Стихия не человек, её резервы ничем не ограничены. Однако, как это обычно бывает, ничто не даётся даром, поэтому, чтобы воспользоваться силой, магам приходилось в буквальном смысле превращаться в живого проводника, постоянно пропускать энергию через себя, преобразовывать её, сдерживать. искусственно загонять в рамки того или иного заклинания, что требовало немалого умения, терпения и осторожности. Подчинить стихию нелегко. Слабака она могла с легкостью покалечить или уничтожить. Почему спросите? А сами подумайте. Легко ли держать огонь голыми руками, а противостоять падающей с гор лавине? Маги ведь по сути простые люди, которым богини. Дали возможность обращаться к силе стихии, но ни особой защиты, ни повышенной стойкости, ни каких-то иных чудес способностей у них не было. Все, что удерживало стихию от того, чтобы уничтожить призвавшего ее мага, это его собственная воля. Поэтому то, что на наших глазах с такой легкостью сотворил Ник, тянуло на уровень полноценного мастера. Примечание. Один из существующих в империи рангов для магов: ученик, подмастерье, мастер стихий, магистр маги. Конец примечания. Неудивительно, что даже Ланка при виде таких талантов присвистнула, а взгляд, который она бросила на ухмыльнувшегося мага, был полон неподдельного уважения. Как Ник и предполагал, возле логова убитой пиявки не оказалось никакой нежити. Поэтому на протяжении целого получаса нас не только никто не тревожил, но рядом не обнаружилось ни одной ловушки. В смысле, сами-то ловушки, конечно, и имелись, однако все они оказались разряжёнными. Поэтому мы совершенно спокойно преодолели несколько коридоров и притормозили только перед выходом в большой, внезапно вынырнувший из-за поворота зал. Надо сказать, зал этот был самым здоровым. из числа тех, что мы уже повстречали. Потолки здесь оказались заметно выше, обзор загораживали многочисленные, не весь зачем построенные и уже частично разрушенные колонны. На влажных стенах тут и там виднелись колонии мха. Между ними лениво ползали мокрицы и какие-то светящиеся жуки. А ещё, в отличие от предыдущих помещений, этот зал был от стены до стены залит тёмной недобра поблескивающей водой. По непонятной причине пол здесь был опущен заметно ниже уровня пола коридора, поэтому о глубине подземного озера можно было только гадать. Может, по щиколотку провалимся, а может сразу по пояс, но лично мне не хотелось бы проверять это на собственной шкуре, особенно если этот своеобразный водоём окажется обитаем. Что-то мне не хочется туда заходить, пробормотала Ланка, когда посланный вперед огонёк осветил неудобный зал во всех подробностях. Может, поищем другой путь? Нель, что ты видишь? Я беспокойно огляделась. Из зала вело сразу четыре выхода. Два располагались справа от нас, один слева и последний как раз напротив. На счет ловушек можно было с уверенностью сказать, что их тут не было. А воздух, судя по многочисленной живности на стенах, ядовитым не являлся, но вот мелькающие под водой хищные тени мне очень не понравились, а медленно дрейфующие над ними призраки тени заставили всерьёз отнестись к предложению подруги и попытаться поискать иной способ обогнуть опасное место. Впрочем, спустя несколько секунд ясно, что тени дрейфовали не просто так. Большинство из них меняли направление, когда обитающие под водой твари, а они оказались не живыми, и, как та пиявка, подсвечивались заглинанием в виде многочисленных бледно-серых точек, проплывали слишком близко к поверхности. Когда те уходили на глубину, тени возвращались обратно. Но основная проблема заключалась в том, что прозрение не доставало до противоположного конца зала. Поэтому о том, свободны ли выходы, я на таком расстоянии сказать не могла. Будем пробовать, решил Ник, когда я изложила ему своё видение ситуации. Если окажется, что там не пройти, то развернёмся и поищем другой путь. Как ты собираешься идти? нахмурилась Ланка. Думаешь, лесть в воду хорошая идея? Мак только улыбнулся, после чего подошёл к краю коридора, опустил самый край шик купола вниз. и коснувшись им поверхности воды, сделал приглашающий жест. "Да мы вперёд. Вот пязёр". Я только головой покачала при виде такого ребячества, а подруга чуть не поперхнулась, когда прямо на наших глазах поверхность подземного озера начала покрываться толстой коркой льда, причём хорошего такого льда, способного выдержать вес человека. А заодно осветившего нам путь до противоположной стены, которая тоже начала торопливо покрываться и нем, быстрее напряжённый велеуник, когда мы от неожиданности замешкались, больше 10 минут я такую площадь не удержу. Мы схватились и следом за ним поспешили спуститься, после чего не без опаски вступили на лёд и где бегом, где скользя, как на катке, со всей доступной скоростью помчались к середине зала, откуда, надеюсь, я смогла бы более точно сказать, в каком направлении двигаться дальше. На магниченной ником лёд, как ни странно, оказался крепким, надёжным и даже не потрескался, когда мы протопали по нему тяжёлыми сапогами. А вот хищные тени, которые мне не понравились с самого начала, моментально оживились. Более того, по мере того, как мы удалялись от входа, они всё настойчивее окружили вокруг нас, явно надеясь на поживу. И как только мы добрались до середины зала, кто-то из самых прытких всё-таки решил побыть от счастья. Мощный удар снизу, от которого лёд тут же покрылся тонкой сеточкой трещин, стал для нас полной неожиданностью. Неизвестная тварь вынырнула из глубины так быстро, что я даже не успела никого предупредить. Идущий первым Ник, перед самым носом которого замёрзшая вода аж вспучилась, крепко выругался. и ловко перепрыгнув через почти созревшую лунку, велел нам прибавить шагу. Но вскоре нас атаковали снова. На этот раз не одна, а сразу две подводные твари, которых хвала богиням я все-таки успела заметить. Потом в третий раз, в четвертый, причем на этот раз лед лопнул далеко за пределами моего заглядания. А после того, как уже по всей поверхности озера стали появляться готовые прорваться нарывы, Мы побежали в полную силу, молясь про себя, чтобы успеть добраться до ближайшего коридора. Тени, кстати, нам не мешали, но прозрение не всегда позволяло рассмотреть детали, лишь указывали, где сейчас произойдёт новый удар. Поэтому я далеко не сразу определилась с выходом, и лишь после того, как лёд под нашими ногами заходил ходуном уже весь, и на его поверхность плеснула вода из многочисленных трещин, беспокойно выпростала руку и указала на единственный свободный от призраков коридор, который смотрел на нас с противоположной от входа стены. Туда. Ник тут же наддал, удерживая ледяную платформу под нами уже с явным трудом. Треск за нашими спинами стал совсем угрожающим. В какой-то момент сзади раздался полноценный взрыв, словно какая-то из тварей смогла разогнаться и, пробив с собой лед, выбросилась наружу. Но оглядываться я не стала. Не до этого было. А ещё через несколько секунд мы один за другим влетели в спасительную темноту примеченного ранее коридора. И только после того, как вместо льда под ногами оказался надёжный, восхитительно твёрдый каменный пол, я нашла в себе силы оглянуться. Оставшийся позади зал был похож на вскрывшуюся по весне, готовую к ледоходу реку. разбитые мощными ударами льдины, где вставали на дыбы, где прямо на глазах грустно переворачивались, а местами их с оглушающим треском раскалывали, показывающиеся из воды астроносые рыбины. Самая мелкая из которых была размером с кошку, а самая большая, пожалуй, могла без труда утащить на дно даже меня. Чем они при этом питались? Я, например, боялась предположить. Но, судя по тому, что рыбы было много, то добычи местным жителям хватало. Более того, довольно скоро я нашла ответ на свой вопрос, потому что стоило нам перевести дух и развернуться прочь от смертельно опасного зала, как прозрение показало наличие поблизости множества движущихся серых точек. А ещё через миг нас снова атаковали те самые крысы, то есть собаки-переростки. о которых я признаться почти успела забыть. На этот раз схватка получилась короткой, яростной, но не такой опасной, как первая. На наше счастье Ник до сих пор не убрал свой щит, поэтому кинувшиеся на него из темноты твари почти мгновенно обледенели, так и не успев причинить вреда. О следующих Мап встретил уже во все оружие. После чего испытанным приёмом пустил по земле волну жидкого льда и в считанные мгновения приморозил к полу грозно скалищущуюся стаю, которая едва не застала нас в расплох. Ланке после этого осталось только пройтись по свежевыпавшему инею и снести головы безуспешно рвущимся на волю монстрам. А когда всё было кончено, она в сердцах пнула одну из крыс-обсин ногой, и та, улетев в ватму, с тихим плеском упала в воду. Что там после этого началось, мне показалось, что за право сожрать промороженную до костей мертвечину среди хищных рыб произошло полноценное сражение. Вода там прямо-таки вскипела. Звучно щёлкающие челюсти буквально порвали добычу, а заодно тех, кому не повезло попасть на чужие клыки, на мелкие части. После такой расправы мысленно зареклась купаться в непроверенных водоёмах. Они решили, что нам лучше убраться подальше, пока не обнаружилось, что где-нибудь на дне этого озера обитает живность и пострашнее. В итоге из того коридора мы сбежали с достойной уважения скоростью, а по пути я с тревогой ожидая, что с минуты на минуту моё прозрение всё-таки исчезнет. Вдруг с удивлением обнаружила, что резервы, несмотря на активно работающее заглятие, находятся примерно на том же уровне, что и полчаса назад. Это было невероятно. По всем законам, я уже должна была истощиться и утратить наше единственное преимущество. Но время шло, а заглянание по-прежнему работало, и я далеко не сразу сообразила, что при наличии чужого, но постоянно работающего счета В воздухе постоянно витают крохи свободной магии, которые я также постоянно впитываю, тем самым поддерживая резерв. Это в свою очередь означало, что до тех пор, пока Ник продолжает удерживать защитный купол или любое другое сильное заклинание, моё прозрение не исчезнет. А если у парня окажется достаточно силы воли, и он сам того не зная, сможет меня подпитывать на том же уровне, то, чем Сан не шутит, может я и восстановиться смогу. На целый день меня не хватит. Покачал головой Мак, когда мы остановились перевести дух. Я всучила ему обезболивающее зелье, о котором он, кстати, даже не вспомнил. Час, 2, максимум 3, и после этого я начну терять концентрацию. У каждого из нас свои ограничения, с сожалением подумала я. Но с другой стороны, Даже то, что мы имели, было очень серьёзным достижением. Поэтому на время обещенных никем пары тройки часов я вполне могла обеспечивать группу, небольшую, но всё-таки поддержкой. Видать, всё-таки есть что-то этакое в обещанной ректорам совместимости, шумно выдохнула Ланка, прислонившись спиной к стене. Если ваша магия так хорошо друг другу подходит, и Ниэль почти сразу её усваивает, то и группа в целом станет сильнее. Да, это даст нам немного форы. Кивнул Ник, на лице которого впервые проступили признаки усталости. "Нил, сколько ты ещё сможешь идти?" Я стыдливо опустила глаза. "Если честно, мне уже после пиявки стало сложно. Моя выносливость увы оставляла желать лучшего. Поэтому даже один жалкий час интенсивной ходьбы и регулярных пробежек на пару с магическими упражнениями Доставили мне ощутимый дискомфорт. Но всё же, я не зря набила сумку всякими полезными зельями. Подлечив Ника, я украдкой и сама кое-что низироющее хлебнула, поэтому в ближайшее время на пол, конечно же, не свалюсь. Но чем дальше, тем сложнее мне будет удерживать темп гораздо лучше подготовленных к физическим нагрузкам спутников, и тем быстрее я начну превращаться в балласт. Тогда же я поняла, что больше не хочу, чтобы наш новый командир смотрел на меня с таким выражением, поэтому ответила максимально честно. Я постараюсь выдержать сколько? Спокойно переспросил Мак. Час, может, полтора. Зелий мне хватит на два. Он также спокойно кивнул и прикрыл глаза, погрузившись в невесёлые размышления. Не ругался, не сетовал на мои слабости, просто думал, хотя не хуже меня понимал, что мы можем проболтаться в лабиринте и час и три, и хоть до завтрашнего утра. Едва представив, что будет с ребятами, если я все-таки упаду, я устыдилась снова, а потом мысленно поклялась, что по возвращении вцеплюсь в тренировки бешеной крысой и больше никогда не допущу ситуации. Когда проклятая лень смогла бы поставить под угрозу судьбу моей, нет, теперь уже нашей боевой тройки. Угрожение совести мучили меня, наверное, ещё минут 5, пока Ник не скомандовал подъём. А потом думать об этом стало некогда, потому что всё моё внимание оказалось приковано к даруемой прозрением картинке, поэтому от самокопания в этот момент Было не больше пользы, чем от обычных слёз. Ещё через полчаса блужданий нас в третий раз за сегодня атаковали здоровенные крысы. Но к ним мы уже успели в определённой степени привыкнуть, поэтому грандиозным сюрпризом новая стая не стала. Расправились с ней быстро, по уже отработанной схеме. А когда двинулись дальше, то мне от чего-то показалось, что очередной выбранный наугад коридор снова уводит нас не вверх, а вниз. хотя ему уже давно стоило бы повернуть к поверхности, обменявшись с ним тревожным взглядом, я заметила, что сам он начал заметно прихрамывать, поэтому тут же усадила его на пол, осмотрела рану и заставила мага выпить очередное зелье. Убедившись, что воспаление хоть и разрослось, но не очень сильно, я дала успокоительное алланке, глотнула тонизирующее сама позаодно подсчитала, сколько и чего осталось в сумке. Магических зелий там, разумеется, не было. При входе в лабиринт они, как и артефакты, превратились бы в бесполезный хлам. Поэтому сумку я собирала с умом, использовала при подготовке только проверенные рецепты, полученные из рук в руки от бабушки: настоянные на специальных травах зелья, порошки с особыми добавками и редкие, очень ценные эликсиры. с весьма дорогостоящими ингредиентами, секрет приготовления которых я никому не скажу. "Но «Ну и куда теперь?" обескураженно спросила Ланка, когда мы вышли из очередного коридора и остановились на пороге еще одного зала. Ради разнообразия он на этот раз оказался не круглым, а квадратным, а его стены были испичрины непонятными символами. Однако недоумение подруги было вполне обоснованным, поскольку в отличие от других помещений, ни одного внятного выхода здесь почему-то не было. "Нель", настороженно переспросил Мак, когда убедился, что это и впрямь тупик. "Возвращаемся". Я обернулась к тому проёму, через который мы только что прошли, и медленно покачала головой. Прозрение исправно подсветило передо мной несколько благополучно пройденных ловушек. включая то, что виднелось у самого выхода. Однако, если мгновение назад кроме них там ничего не было, то сейчас дорогу перегородили сразу две полупрозрачных тени, как бы намекая, что обратно нам путь заказан. Это было непонятно, неприятно и даже пугающе, но поскольку раньше тени не ошибались, то я решила, что ещё не время паниковать. Поэтому велела ребятам остаться на месте. Она сама медленно двинулась вдоль стен, внимательно присматриваясь в поисках чего-нибудь знакомого. И как ни странно, нашла. Справа от входа, почти в самом углу и над самым полом, под толстым слоем пыли и густой паутины, обнаружился знакомый бронзовый диск, которому я обрадовалась как родному. Провозиться с ним, правда, пришлось довольно долго, вместо слова ключа Здесь нужно было найти подходящую по смыслу картинку. Потом мне пришлось влить в магический замок несколько капель своих и без того невеликих сил. После чего наконец в стене что-то глухо зарокотало. Вот только вместо одной двери перед нами открылось сразу три, причём на каждой из стен одновременно. И вот тогда я ненадолго растерялась, откровенно не зная, какую выбрать. Тени всё так же угрожающе маячили возле выхода, явно не собираясь никуда уходить. Остальные три прохода ничем друг от друга не отличались. Все они были непроницаемо тёмны, ото всех тянуло пылью и тленом, но что самое неприятное, пока я думала, из всех трёх почти одновременно раздался подозрительный шум, и несколькими секундами позже внутри что-то шевельнулось, после чего Из темноты выступило сразу несколько силуэтов, каких-то изломанных, скособоченных, с явным трудом бредущих в нашу сторону. При виде которых мы без напоминаний перестроились в боевой порядок, а Ник уплотнил магический щит. Что, опять зомби? Сморщилась Ланка, когда из центрального прохода донесся невесть откуда взявшийся порыв холодного ветра. который впервые за всё время нашего пребывания в подземелье принёс с собой мощный запах разлагающихся тел. Фу, ну и воняще. Я хотела было ответить, что в настоящей скверне так обычно и бывает, но не успела. Из того же прохода до нас долетел ещё один порыв ветра, а вместе с ним тихий, на грани слышимости шёпот: "Смертные!" От потустороннего голоса у меня на затылке зашевелились волосы. Умрите! Это не зомби, по мертвешим голосам уронил ник, когда из темноты начали одно за другим выступать искалеченные тела, а когда вокруг них появилось видимое для всех нас неестественное ядовито-зеленое свечение, едва слышно добавил: кажется, это лич. а значит, нам крышка, если, конечно, кто-то из вас не сумеет его убить.